Глава одиннадцатая. Беспечность и печаль Путь мягко стелился под ноги. Кроны деревьев оберегали от палящего солнца, а слух ласкал щебет птиц. Путешествие было легким и обещало закончиться приятной рыбалкой на берегу прекрасного озера, уютным костерком и теплой ухой. Примерно такими в моей памяти. Остались поездки с отцом. И я, наивный дурак, полагал, что стоит столько избавиться от неприятностей и раздобыть денег, как и это путешествие, превратиться в необременительную прогулку. Как оказалось, неприятности – это второе название путешествия двух пеших людей. В деревне Джу за упокоение нечисти нас наградили, и теперь, груженные продуктами, заплечные корзины тянули к земле. Непривычные к долгим переходам ноги ныли и стонали. На левой пятке выросла мозоль и грозила лопнуть в любой миг. А от палящего солнечного жара не спасала даже тень. Более того, в темных прохладных уголках Прятались те самые кровожадные твари, на которых не было управы ни у жрецов, ни у заклинателей. Комары. Вдобавок мы потратили весь запас талисманов, и потому пришлось идти строго по освещенным дорогам, пытаясь прибиться к торговцам. Поначалу люди соглашались, рассчитывая на защиту жреца во время путешествия по обычным дорогам, Но потом я честно говорил, что не смогу их защитить, и нам отказывали. Конечно, я мог бы соврать, но это было опасно в первую очередь для меня самого. Я выяснил, что все мои знания – пшик, и что я тот еще тупица. Несмотря на очевидное неудобство и мозоли, я пыхтел и терпел до последнего». В итоге ступни стерлись в кровь, и я получил по своей соломенной шапке от Тархана. Кто бы мог подумать, что этот немногословный и непробиваемый человек может так витиевато ругаться? «Никогда! Никогда! Слышишь! Никогда не доводи себя до такого!» Так Тархан закончил свою длинную, прочувствованную речь, а потом помог дойти до пенька и, надавив на плечи, усадил. Я невольно зашипел, когда он согнулся и двумя резкими движениями содрал с ног сандалии. Они успели пропитаться кровью и присохнуть. Боль получилась непривычной и оттого очень острой. «Терпи!» — буркнул Тархан и, осмотрев мозоли, открыл мешок. «Я полью!» Из глубин корзины показалась бутылка из выдолбленной тыквы. Тонкая струйка воды полилась мне на ступни. Проглотив возражение, я промыл раны и наложил на них растертый в кашицу подорожник. Тархан безжалостно оборвал рукава у одной из запасных рубах. «Не нужно цеплять заразу на раны. Мы в пути!» Он помог замотать ноги, и предвосхищая, замечание о моих способностях добавил. Зараза может убить даже заклинателя. Не говоря уже о том, что больного человека могли прогнать со священного тракта или вообще не пустить в деревню. Палач не стал об этом напоминать, я сам вспомнил. В итоге до ближайшего поселения мы ползли четыре дня вместо двух. Благо, на четвертый день раны покрылись твердыми корочками, и было уже не так больно. Поселение, к которому мы вышли, оказалось небольшим. Пять домов да несколько конюшен. Как выяснилось, это были постоялые дворы. Постоялые дворы, которые открыл принц Чан. Их в центральной провинции построили довольно-таки много почти что на каждом перекрестке освещенных дорог. Об этом всем и каждому рассказывали сами хозяева, а для грамотных на самом видном месте висели бумажные свитки. Но тогда он не был еще наследником. Да и о том, что наш благодетель принц тоже никто не знал, усмехнулся в седую бородку подавальщик, и придвинул нам тарелки с бамбуковым супом. От материнского имени открыл сначала, а тут воно как вышло. Очевидно, принц Чан не надеялся на то, что император признает его своим сыном и пытался заслужить благосклонность хотя бы материнского клана. «Молодец! Правитель из него выйдет хороший, ничего другого я не мог сказать». Постоялые дворы на перекрестках освещенных дорог и, правда, были нужны. Другое дело, что простому человеку было трудно открыть их самостоятельно. Нужно получить разрешение, заплатить деньги, пройти многих чиновников. Подавальщик получил от палача плату за еду и поспешил к другим столам. «Любопытно!» протянул Тархан, задумчиво глядя на бамбуковый суп. «Что?» — не понял я. «Учителя в старом дворце любопытные», — пояснил палач и приступил к еде. «Да, пожалуй, вряд ли принц, всю жизнь находившийся в затворничестве, знал что-то о нуждах простого народа. Либо он бегал в город время от времени, что при его характере, вполне возможно». Либо ему в услужение попался неравнодушный и знающий человек. Из-за соседнего столика раздался хриплый мужской голос. «Скорее всего, принцу Сучану помогал его дед!» Мы с Тарханом повернулись. Незнакомец, вмешавшийся в наш разговор, в качестве приветствия кивнул нам и отсалютовал чашей. Я рассмотрел его и пришел в недоумение. На первый взгляд он ничем не отличался от прочих. Обветренное, загорелое от долгого пути молодое лицо, пыльные одежды. И то, и другое могло с равным успехом принадлежать как крестьянину, так и обычному воину. А вот разворот плеч, прямой и гордый, совсем не вписывался в облик простого человека. Кроме того, простой человек не стрижет волосы так, чтобы они едва прикрывали уши, и уж точно не пьет дорогущий поцелуй солнца, фарфоровая бутыль которого стояла на столе незнакомца. «Дед — Дед? — спросил Тархан. — Дед по матери, господин Ван Джучи. Незнакомец осушил чашу, Выдохнул и, закусив вино лапшой, налил себе еще. Всем известно, что сей достойный господин был очень озабочен будущим своего внука. Всех остальных война забрала. «Какая война?» — оторопела, спросил я. «В дворце никаких разговоров о войне не было». «Какая, какая?» — незнакомец важно поднял палец. «С черной лихорадкой!» «Неужели не слышали о вспышке на окраинах восточной провинции? Там, где море, вот, жуткая вещь, страшная, вообще никакого спасения нет». Он пьяно покивал сам себе и развел руки в стороны. «Так о чем я? А, поехал один сын туда, ну, чтоб зараженные по нашей Поднебесной не разбежались». Он красноречиво рубанул воздух сверху вниз, вернулся, и вся семья Вана — вновь красноречивый жест. И месяца не прошло, только господин Джучи и уцелел, потому что дома его не было. Он в старый дворец отбыл, к Чану, который теперь принц. «О родстве Джучи и принца Чана все знают», — недоверчиво уточнил я чтобы такая история и у всех на слуху, обычно знатные семьи тщательно следили за репутацией и не позволяли сомнительным историям просочиться в народ. Нет, о смерти сыновей и о родстве с императорской семьей объявляли во всеуслышание, но о бесчестии, которое допустила женщина Джучи, изменив императору, никто не должен был знать. «Каждая собака!» — горячо заверил меня незнакомец, опрокинув еще одну чашу. Чан же того! Не был наследным принцем и воспитывался вдали от императорского дворца из-за слабого здоровья. До гибели братьев на него не возлагалось никаких надежд, о нем даже не говорили, чтобы не сглазить. Вот господин Джучи и выбил разрешение на последнего внука. Хотел забрать себе в клан. Кто же знал, что принц Чан вдруг станет наследным принцем? Ах, вот оно что!» Я покивал, успокоившись. Все же император и семья Джучи не позволили истине просочиться за пределы дворцовых стен. Народ считал, что Чана скрыли из-за слабого здоровья. Что ж, до недавнего времени... Он и правда болел. Тем временем плывущий взгляд сосредоточился на нас, внимательно рассмотрел меня, задержался на коричневых одеждах Тархана и странный бродяга, подхватив вино, пересел к нам. «Юан!» — представился он и огорошил. «Помолись за меня, жрец, ибо я пропащий человек, а ты, палач, добей!» От неожиданности у меня даже палочки из рук выпали. «Что ты такое говоришь, Юан?» Тарханджа осмотрел Юана сверху вниз невозмутимыми глазами и уточнил. «За что?» Юан приложился к чаше, качнулся, и мои плечи попали в крепкие пьяные объятия, а в лицо ударил винный дух. Я едва успел подавить порыв оттолкнуть чужие руки. «Ах, жрец, знал бы ты, с кем разговариваешь!» «Плюнул, как есть плюнул бы! Я пропащий человек, жрец!» «И в чем твоя вина?» Йоанн поднял палец. «Вот, правильный вопрос! В чем моя вина, да?» «Вот и я бы хотел это знать! С моей стороны я все делал правильно, по справедливости, по учению, а оказалось, не так надо!» Нас учили, что любая жизнь священна, что мы черпаем силу от самого солнца, а потому золотое ядро так на него похоже, что мы должны греть всякую жизнь, всякую. Мы не должны решать, в какой жизни есть тьма, а в какой свет и есть ли там душа. «Это ваше», — он потыкал пальцем мне в грудь, «жреческое дело». «Заклинателей это не касается, да, да?» Я на всякий случай покивал. «Вот, заклинатели борются со стихией, болезнями, демонами. Оружие нам дано для защиты, для справедливости». Йоан приложился к кувшину, и после трех глотков тот опустел. Юан потряс его для верности, заглянул в горлышко и с грустным видом поставил на стол». Скажи, жрец, правильно ли отпускать нечисть, если это горстка беззащитных женщин и детей? Правильно ли не преследовать их, когда они никому не делали зла? Правильно? Под настойчивым взглядом я открыл рот, но Тархан больно пнул меня под столом в ногу. «Я не знаю. Это сложно», — промямлил я. «Зато я теперь знаю». Вздохнул Юан, погрустнев еще больше. «Неправильно! Неправильно!» Сказали они и выжгли мое золотое ядро. С тихим звоном все странности этого человека Сложились воедино, точно осколки глиняного кувшина. Передо мной сидел отступник-заклинатель, Который совершил преступление, За что был изгнан и лишен источника волшебных сил а заодно волос, чтобы обычные люди знали, что перед ними преступник. Будучи ребенком, я слышал, что для заклинателей нет худшего наказания, чем лишение золотого ядра, даже казнь предпочтительней. Насколько я знал, от выжигания ядра оставалась невидимая обычному глазу незаживающая рана, которая медленно и мучительно убивала своего обладателя. «Добей меня, палач!» — вскрипнул Юан. «Весь этот год, весь год я больше не могу!» Я удивился. «С изгнания прошел год?» «Самый ужасный год в моей жизни!» — покивал отступник. «Как же ты выжил? Ведь отступники умирают в первые месяцы после изгнания». Иоанн перестал стенать, выпустил меня из схватки и взглянул прямо. Темные глаза были трезвыми и ясными. В общем и целом да, но я был заклинателем не так долго, чтобы так легко умереть. Иоанн криво усмехнулся. Он поднес карту кувшин с поцелуем солнца, но тот был пуст, недовольно поморщившись. Юан поставил его на место и взмахнул рукой. «Эй, хозяин, еще вина!» Однако тут прямо надо мной раздался недовольный женский голос. «Вина тебе? А девку не надо!» И Юан тут же вжал голову в плечи, весь как-то съежился, уменьшился, а в глазах впервые за весь разговор появились живые искры. «Милая, любимая, дорогая женушка, ты же знаешь, что ты у меня одна единственная!» пролепетал он, поднимая голову. Тархан замер и уставился мне за спину. Заинтригованный и заинтересованный я повернулся. Первое, на что наткнулся взгляд, — большой круглый живот. Девушка, вернее, молодая, Только достигшая расцвета женщина стояла перед нашим столиком, уперев руки в бока, и ее беременный живот почти касается моего носа. Это, пожалуй, была самая примечательная и выдающаяся деталь ее внешности. Во всем остальном, от добротного чуть запыленного платья и до голубого платка, из-под которого выбивались пряди черных волос. Женщина выглядела самой обычной и ничем не отличалась от тех, кого я видел сегодня на тракте. «Да, я одна единственная, и поэтому я одна тащилась за тобой сюда. Какого демона я это сделала?» Голос у женщины дрожала от гнева. Она от души замахнулась и наградила отступника под затыльником. «Сколько раз я тебя просила!» последовал еще один подзатыльник. Раз пьешь, пей дома. На Юана посыпались беспорядочные удары. Живот дрожал прямо перед моим лицом, и я отодвинулся к Тархану. Получилось с трудом. Супружеская пара почти прижала меня к столу. Почему тебя вечно тянет в какие-то дали? Даже талисманы не взял, мерзавец. Отступник даже не пытался закрыться и лишь жмурился, когда растопыренные пальцы мелькали в опасной близости от глаз. — Милая, я не хотел, я больше не буду! — бормотал он тихо. — Как же, не будет он! Еще как будешь! — уже во весь голос орала женщина. — Ты хоть мое имя помнишь? — Конечно помню, милая! И после загадочной паузы от которой у женщины даже глаза побелели от злости, Йоанн добавил, «Милая Ло, Ло, ты же знаешь! Я не хотел, чтобы ты видела меня! Ло, любимая, у меня был приступ!» Удары продолжали сыпаться на него, но уже немного мягче. «Вставай немедленно!» — прошипела Ло. Йоан с готовностью вскочил, покачнулся, и Ло, подставила плечо. Так они и пошли вдоль столиков. Пьяный высокий мужчина с выправкой воина, опирающийся на низенькую беременную женщину. — Мы идем домой? — спросил отступник. — Какой дом на ночь глядя? — простонал Ло. Наверх мы идем. Я комнату сняла. — Шевелись, несчастье мое! И верная жена повела мужа к лестнице на второй этаж. Через пару шагов Юан опустил голову, его взгляд упал на живот Ло, и, очевидно, в его голове что-то щелкнуло. Он выпрямился и, пусть не твердой и веляющей походкой, зашагал сам. На эту пару смотрел весь постоялый двор, и мы с Тарханом тоже. «Несчастные люди!» — пробормотал я. «Тархан, ты же не исполнишь его просьбу!» Тархан промолчал, но посмотрел так укоризненно, что моим щекам стало жарко. Мы переночевали на постоялом дворе и ранним утром вышли на тракт. Не успели мы пройти и сотни шагов, как за спиной послышался стук копыт, и нас нагнала вчерашняя пара. Ло ехала на упитанном осле, а Юан шел пешком, Держа зверя под узцы, и если бы я своими глазами не видел, то никогда бы не поверил, что этот бодрый и пышущий здоровьем человек накануне пил, так словно хотел утопиться. А, жрец и палач, доброго утречка! поздоровался он, поравнявшись с нами. Лопа приветствовала нас неохотным кивком и тут же отвернулась. «И вам доброго утра, уважаемые, если оно, конечно, доброе!» Осторожно ответил я. Ло негромко хмыкнула и сильнее отвернула голову. Очевидно, нас она приняла за собутыльников ее непутевого мужа и прониклась совсем нетеплыми чувствами. Юан же, чуть помявшись, неловко улыбнулся. «Я прошу прощения!» за то что он оговорил вчера что бы это ни было все неправда он покосился на супругу, надеюсь вы не восприняли меня всерьез неизвестно почему, но от его извинений я испытал облегчение, даже слегка поблекло неприятное воспоминание о том, как отступник лез с объятиями. «Конечно же, нет. Честно говоря, было невозможно отыскать смысл в ваших бессвязных словах. Поэтому мы уже все забыли». Я всплеснул руками и тут же спрятал их обратно в рукава, спохватившись. Слишком манерным вышел этот жест. «Не так ли, Тархан?» Ответ палача был обыкновенно лаконичен. «Да, это немного неловко, но все равно спасибо». Иоанн выдохнул и расслабился. «Вы же идете в Цаган? Можно к вам присоединиться? Мы там живем недалеко, в деревеньке Гургани. Разумеется, но боюсь от меня пока мало толку на дорогах», — повинился я, разведя руки в стороны. «На днях пришлось разбираться с оборотнем, поэтому я пока слегка устал. У нас даже талисманов нет». «Ох, что ж!» Юан слегка растерялся, но, подумав, снова тряхнул головой. «Ну и ладно, мы все равно с вами пойдем. Чем больше людей, тем веселей «И безопасней», — добавила тихонько Ло. Тархан в ответ на мой вопросительный взгляд лишь безразлично кивнул. Отступник Юан улыбался жене, с наслаждением подставлял лицо ветру и шагал так легко, Словно мир для него был всегда добр и чудесен. И не скажешь, что это лишенный чести заклинатель, изгнанник и преступник. Быть может, он так улыбается для того, чтобы жена не волновалась? Знала ли она, что он отступник? Обрезанные волосы и в мире обычных людей означали преступление против чести. Наверное, Ло знала». И улыбалась в ответ. Мне была неведома такая любовь, ради которой хотелось бы улыбаться. Алло и Юан так смотрели друг на друга, словно озаряли все нежностью и тихим светом. От этого становилось тепло и чуть грустно. Невольно думалось о том, что рядом со мной нет человека, которому хотелось бы улыбаться и который улыбнулся бы мне. Тархан не в счет. Палач с улыбкой был еще более пугающим, чем бес. Гургани располагалась чуть в стороне от тракта. Чтобы к ней выйти, мы прошли по узкой тропинке сквозь густые кустарники. Я бы не заметил неприметный поворот около ручья, если бы Ло не ткнуло рукой в нужное место». Это оказалась небольшая деревенька, подпираемая с одного бока, гордо торчащей, словно палец великана, скалой. Жилища так хорошо вписывались в общую картину, что казались неотъемлемой частью леса. Лишь по полю Чечевицы можно было понять, что здесь живут люди. Местечко очаровало меня. Поле, ручей, чудесный вид на горы и необычную скалу Близ тракта прятался самый настоящий укромный уголок, который предназначался не для толп путников, а для мирной жизни. Я позволил себе помечтать о домике, который стоял бы чуть дальше от остальных, близ ручья. Мы прошли по единственной улочке, и Ло твердой рукой направила осла в один из дворов. Йоан помог жене слезть на землю и хлопком по крупу загнал животину в стойло. Осел тут же опустил голову в корыто и жадно присосался к воде. Смерив нас непонятным взглядом, Ло вздохнула и неуверенно махнула в сторону дома. «Вы проводили нас, не спросили денег. Может быть, согласитесь выпить чаю, господин жрец? Уважаемый Тархан!» «О, что вы!» Я замахал руками. «Не стоит. Мы же вам сказали, что от меня проку мало». «Тем не менее, с нами ничего не случилось», — заметила Ло. «Вдруг за вами присматривал ваш Бог. Негоже оставлять с небеса без благодарности». «Ну что ж, раз вы настаиваете...» «Быть может, тогда разрешите передохнуть у вас несколько дней», — улыбнулся я. Вежливая улыбка на лице Ло застыла. Тархан даже бровью не дернул, но моргнул мне весьма и весьма выразительно. — Конечно, оставайтесь! — радостно воскликнул Юан. — Благодарю. Конечно, мы постараемся не обременять вас и переночуем в конюшне. Я опустил на землю заплечную корзину и с облегчением выдохнул. Уважаемая Ло, Где мы можем оставить свои пожитки? Ло зашла в дом и с поклоном посторонилась. — Вот здесь, у порога, господин жрец, проходите за стол. Я сейчас же разожгу очаг. Дом у молодой читы был крохотным. Комнатушка с очагом в углу, свернутые циновки, стол у единственного окна и неприметные бамбуковые дверцы вдоль стен, ниши для вещей. Однако во всем чувствовалась аккуратная, любящая женская рука. Здесь царил уют. Пока Юанн таскал дрова и воду, а Ло возилась с очагом и угощением, мы с Тарханом вежливо ожидали за столом. — Прошу прощения, я не вижу знаков на вашем поясе. — Какому богу вы поклоняетесь? — спросила Ло. Вторая часть вопроса заставила меня слегка напрячься. Про подвески я просто-напросто забыл. Заплел нити в причудливые узлы и на этом успокоился. — Я поклоняюсь нищему принцу, богу странников, — ответил я, поклявшись себе в ближайшее время раздобыть бамбук и вырезать на нем что-нибудь. А подвески потерялись пару дней назад, я не успел их заменить. Нищий принц... «Древнее бенское божество». «Вот как! Бенское божество!» Ло задумчиво свела брови и посторонилась, чтобы Юан повесил чайник над очагом. «У меня прабабушка была бенской крови, но что-то я не припоминаю такого Бога. Как Он вознесся на небеса? На целое мгновение я непростительно растерялся». Вознесение божества на небеса – главное сказание жрецов, та самая знаковая история, которая определяла природу Бога и раскрывала его сути способы поклонения. И я, как жрец, был обязан знать такие вещи и рассказывать их по первой просьбе всем желающим. Но какая история была у нищего принца? Миг ступора... И разум вытянул из глубин памяти Тот самый первый сон свиток, Который привиделся мне в покоях принца Чана. Я выпрямился, прикрыл глаза. Перед внутренним взором Встали темнота покоев наследника, Мерцающий свет, единственные свечи И старая желтоватая бумага С наполовину выцветшими иероглифами. На душу снизошел покой, Сон ничуть не забылся, и письмена всплывали так, словно я заучивал их не один день. Губы зашевелились, почти что без участия разума. Это было давно, так давно, что от крепостей той страны остались лишь камни. Принц был младшим сыном, он не наследовал трон, однако рос очень умным, скромным и талантливым. Его таланты превосходили таланты наследника настолько, что их отец задумал в обход закона передать трон младшему. Наследник же любил своего младшего брата, однако не хотел уступить трон и привилегии, которые даровала власть. Поэтому он убил отца, сам стал правителем, а младшего брата сделал своим главным советником. Но принца стала тяготить дворцовая жизнь. Старший брат предпочитал пиры и охоту. Со всеми делами приходилось справляться принцу. Устав от придворных интриг, лицемерия и обязанностей, он часто сбегал из дворца, переодеваясь простым путником и бродил среди народа. Должность советника была для него тяжела, Однако принц видел, как живется подданным, и на своем посту делал все, чтобы облегчить их жизнь. Он строил приюты для сирот, постоялые дворы, храмы для защиты от нечисти. Молодой правитель наслаждался жизнью и не препятствовал ему ни в чем. Однако с каждым годом принцу становилось все тяжелее. Народ восхвалял старшего брата. А о младшем почти не знали. Однажды принцу стало известно об истинной причине смерти отца. Это стало последней каплей. Принц пожелал уйти. Правитель пытался остановить его. Он просил прощения, взывал к его уму и настаивал, что без его блестящих талантов не сможет управлять страной. Но все было тщетно. Принц не желал служить отцу убийце однако и чувство долга перед народом не позволяло ему просто покинуть дворец. Во время рассказа Ло разлила чай по чашкам и уселась за стол напротив супруга. Чай пах настолько прекрасно, а в горле так пересохло, что я не выдержал, взял паузу и сделал несколько глотков смакуя вкус. «Он отомстил, да?» спросила Ло, не дождавшись продолжения. «Конечно, он отомстил!» воскликнул Юан. «Как иначе?» Я тонко улыбнулся. А вот и нет. Принц понимал, что их правление было лучше, чем отцовское, потому что старший брат лишь наслаждался своим положением, а обязанности отдал ему. Принять убийство отца и оставить все по прежнему он не мог, однако любовь к брату не давала ему ступить на путь к кровной мести. принц взмолился богам и попросил сделать своего брата настолько достойным трона, чтобы главный советник стал не нужен. боги услышали и спросили его что он готов отдать ради этого. принц ответил что угодно Лишь бы брат стал верен долгу правителя. Да будет так, сказали боги, и в ту же ночь явились правителю. Боги предложили ему любые таланты, о которых тот попросит, и предупредили, что взамен они даруют что-то, о чем тот не мечтал, и отнимут что-то важное. Правитель попросил разум, смелость, проницательность, силу воли, Умение распоряжаться деньгами, таланты, тактика и стратега. Не попросил он мягкосердечие, рассудив, что именно это будет тем даром, о котором он не мечтал. Боги дали ему чаши, в которых, словно вино, плескались таланты. Правитель испил все чаши почти до дна, а утром узнал, что выпил таланты своего брата. Поначалу он обрадовался и с легким сердцем отпустил принца по первой его просьбе. А потом понял, то важное, что отняли боги, — это брат. А непрошенный дар — чувство долга. Правитель бросился искать принца, но было поздно. Принц, оказавшись на свободе, отдал свои деньги нищим, переоделся простым странником и исчез. Правитель долго горевал. Он желал лично возглавить поиски, однако чувство долга перед народом не дало ему бросить трон. Он правил много лет и лишь на смертном одре узнал, что его брат был вознесен на небеса и наречен нищим принцем. «Странный он этот нищий принц», — задумчиво произнесла Ло, В наступившей тишине, получается, этот Бог отказался от семьи, от власти, от мести, да еще таланты отдал, из-за чего не сумел правильно распорядиться богатством. Отдал деньги на дороге, подумать столько. Понятно, от чего о нем забыли. Господин жрец, зачем служить такому богу? Да, признаться честно, С такой точки зрения я на эту историю не взглянул. И правда, что в ней меня так поразило? Почему запомнилось? Он остается добрым, несмотря ни на что, и защищает он не оружием и силой. — Это как? — удивился Юан. Я в порыве вдохновения взмахнул рукавами. Это означает что тебе не придется вступать в схватку с нечистью. Она пойдет другими тропами. Разбойники сочтут тебя бесполезным, спутники всегда поделятся пищей, и ты дойдешь туда, куда стремишься». Ло и Юан задумались. Тархан тоже, вопреки обыкновению, не хмурился и не показывал лишь мне видимые знаки недовольства, а рассматривал так, словно только что увидел. — Ты не рассказывал мне эту историю? — медленно, тщательно подбирая слова, произнес он. — Она очень... Я дернул плечом и криво улыбнулся. — Глупая, да? — Гладкая, — задумчиво уточнил палач. — Она очень гладкая, и ты, господин жрец, Ее очень хорошо рассказал. Я не придал значения его серьезному тону. Тархан всегда так говорил».